«Рассматривается человек ли женщина или не человек?» Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек. Херувимов это по части «Женского вопроса» готовит. Я перевожу. Он эти два с половиной листа, листов на шесть. «Присочиним пышнейшее заглавие в полстраницы и пустим по полтиннику». «Сойдет». За перевод мне по шести целковых с листа, значит, за все рублей 15 достанется. А шесть рублей взял я вперед. Кончим это, начнем об китах переводить. Потом из второй части конфессион какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили, переводить будем. Херувимову кто-то сказал, что будто бы русов в своем роде родищев. Я... Разумеется, не противоречу, черт с ним. Ну, хочешь второй лист, человек или женщину, переводить? Коли хочешь, так бери сейчас текст, перьев бери, бумаги, все это казенный и бери три рубля. Так как я за весь перевод вперед взял за первый и за второй лист, то, стало быть, три рубля прямо на твой паи придутся. А кончишь лист, еще три целковых получишь.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 — заревел взбесившийся, наконец, Разумихин. — Чего ты комедии-то разыгрываешь? Даже меня сбил с толку. Зачем же ты приходил после этого, черт? — Не надо переводов, — пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы. — Так какого ж тебе черта надо? — закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться. — Эй, ты! Где ты живешь? — Ответа не последовало. «Ну так черт с тобой!» Но Раскольников уже выходил на улицу. На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то, что кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, отскочив к перилам, неизвестно, почему он шел по самой середине моста, где ездят они ходят, злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех. И Из-за дело! Выжига какая-нибудь! — Известно. Пьяным представится, да нарочно и лезет под колеса, а ты за него отвечай. — Тем промышляют, почтенный, тем промышляют! Но в ту минуту, как он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляски, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел.